Эпилог. Степан. В начале лета я и предположить не мог, что в августе на мой безымянный палец наденут кольцо. Простимулировал нанятых рабочих и к Успению с церквушки сняли леса. Выкрашенный в голубой цвет храм распахнул перед нами резные двери. Гостей собралось много. Свадьбу мецената не скроешь от людских глаз. Маришка возглавляет процессию. В белоснежном платье и диадеме она похожа на мать. Мои модницы заказали одинаковые платья. Оленькины глаза сияют от счастья, когда она обещается мне навеки вечные. Но смеющийся взгляд зелёных омутов явно намекает, что просто не будет. Моя неугомонная девочка серьёзно взялась за раздолье викингов, и первые семейные пары, уже вовсю оставляют довольные отзывы на нашем сайте. Анна Макаровна, узнав, что скоро снова станет бабушкой, согласилась променять свою деревню на наш посёлок. Жить с нами в одном доме тёща наотрез отказалась, так что строю ей отдельный теремок. Мои родители тоже заинтересовались движухой. Дождались отцовского отпуска и приехали из Москвы в родные края к самому венчанию. Горжусь тобой, сынок, прошептал отец, когда подошёл поздравить нас с оленкой. Повернулся к Андрюхе и многозначительно глянув на него, вынес вердикт. Ты следующий. Миха с Иваном, заслышав, что отец раздает благословение на брак, тут же смотались в конец очереди поздравляющих. Душа успокоилась. Я избавился от чувства вины перед Даяной. С ней у нас была игра в одни ворота. Только с княгиней Олюшкой я понял, что такое настоящая любовь. Когда плечом к плечу, глаза в глаза, и одно дыхание на двоих